Манера для эпистолярного жанра естественная. История, по фактам которой спорят с Чаодаевым оппоненты-славянофилы и в которую верят его сторонники-западники, для самого Чаодаева являлась так называемой «обиходной», используя его собственное выражение. Набор хаотических фактов, не объединенных замыслом и целью,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 которая иногда напоминает продвижение армии Атиллы, оставляющей после себя выжженные земли, где история уже не возродится. Это линейное понимание истории Чаадаеву чуждо. Для Чаадаева цивилизация это недостижение науки, не внедренное в социальную практику уголовный кодекс, широкополосный интернет и финансовые институты. Для Чаадаева